Ру. Сейчас. С окутанных дымкой старых хвойных деревьев капает вода, когда Ру медленно возвращается по тропе сквозь парк Spirit Forest. По дороге она внимательно рассматривает землю. Отовсюду падают капли, и ботинки скользят по грязи. Место происшествия огородили, и криминалисты работают на скале, под которой было обнаружено тело женщины. Вокруг возвышаются исполинские деревья. Они окружают узкую тропу, словно арки собора, приглушая свет. Снизу густо растут ягодные кустарники и первозданные на вид папоротники из-за маниха с маленькими острыми иголками. «Сюда!» — зовет криминалист, ждущий ру на тропе. Когда она подходит к нему, он показывает наполоманные и помятые кустарники прямо возле дорожки. Следы, уходящие из тропы, соответствуют кроссовкам Nike 38-го размера, как у жертвы. Говорит он, осторожно обводя Ру, чтобы она не наступила на отпечатки. «Они уходят в лес. Сюда!» Он показывает палкой на углубление в земле. Ру движется следом. «Субъект в найках, похоже, крайне беспорядочно двигался к краю скалы, а потом направился туда». Он показывает палкой на помятую сломанную листву. На сломанных веточках сверкают капли свежего сока. «Только одни следы?» — уточняет Ру. «Три вида». Она резко поднимает взгляд. Три. Пойдем, я покажу. Осторожнее, иди точно за мной. Все уже пометили, сфотографировали? Да, и сделали слепки следов. Он ведет Ру дальше вглубь густой поросли и показывает на другие следы в черной грязи. Ру садится на корточки и рассматривает отпечаток. Эти треугольники, показывает она, углубление от подошв женских беговых найков? точно уверен образцы грязи с ее подошв совпадут с образцами отсюда из края скалы и есть другие следы судя по всему кто то сошел с тропы и последовал за ней в кустарнике видишь он там Ру подходит и отводит в сторону ветки кустов она рассматривает место куда указывает криминалист вот очень четкий отмечает он с зигзагами на подошве сорок третий размер ру вглядывается в отпечаток мужской спрашивает она. Явно кто-то крупнее и тяжелее обладателя Найков, с более широкой стопой. Ру думает о Томми Брэдли, то же заберет его обувь. Эти отпечатки с зигзагами периодически перекрывают отпечатки Найков, а значит, тот, кто их оставил, ее преследовал. Судя по углублениям, она двигалась быстро, иногда бегом, падала... Местами ползла на руках и коленях, а ее преследователь двигался более методично. «Жертва и охотник», — думает Ру, разглядывая следы. Одна убегала, другой или другая не торопился. «И все следы ведут к обрыву?» — спрашивает она. «Я покажу». Он ведет Ру глубже в лес. Как я сказал, она свернула с тропы и передвигалась беспорядочным образом. Здесь она упала указывает он. Она ползла на руках и коленях. Видишь отпечатки ладоней под листьями? Следы от коленей. Потом она снова побежала, опять упала, а потом она заползла в эти заросли заманихи. Он показывает в сторону доисторических на вид растений с листьями размером с тарелку почти полтора метра высотой. «Аплопанокс хоридос», — поясняет он, — «жуткая штука. Такие заросли лучше не попадать Стебли и листья покрыты крошечными ломкими шипами, которые легко остаются в коже. Они ядовиты и могут вызвать сильную аллергию. Если здесь скрывалась твоя погибшая, ты обнаружишь эти шипы на теле и одежде. «А где третьи следы?» — спрашивает Ру. Криминалист ведет ее ближе к обрыву. Третий вид следов появляется с северо-западного направления. Они идут по малой природной тропе. Здесь их обладатель начинает преследовать обладателей двух других, а потом его следы идут параллельно с теми. Ру снова опускается на корточки и изучает новые отпечатки. Кажется, тут ботинки. Да, сорок второй размер. Тот, кто их оставил, появился спустя некоторое время после первых двух. Он ведет рук к краю скалы. Признаки борьбы здесь, на земле. Сдвинутые камни... Кровавый след там, на палых листьях и цветах. И еще вон там. Он смотрит ей в глаза. А еще мы нашли налобный фонарик и кепку. Где? Он подводит рук предметам, лежащим на каменистой земле прямо возле края скалы. Они помечены желтыми табличками для улик. Она наклоняется и рассматривает черную кепку. Над козырьком желтый логотип Кордальского университета. Она вспоминает визитку в кармане погибшей. Том Брэдли, кандидат наук, кафедра психологии. Рядом с кепкой лежит фонарь фирмы Петцель, сине-белый с резинкой тех же цветов. «Думаю, мы сможем получить образцы ДНК с кепки и, возможно, с резинки от фонаря», — говорит криминалист. «И еще вот», — он указывает на еще одну табличку. Ру подходит ближе. Там лежит несколько маленьких пластиковых бусин ярко-зеленые и оранжевые на черной земле. У нее внутри все сжимается, когда она вспоминает порванные бусы в искалеченных пальцах умершей. Она кивает, глубоко вздыхает и встает на ноги. Подходит к краю скалы и осторожно выглядывает вниз. У нее захватывает дух. Она находится точно над телом. Взгляд Ру перемещается на океан. Над водой по-прежнему стоит густой туман. В ясные дни отсюда можно увидеть покрытые снегом горы Олимпик Маунтинс. Ру медленно поворачивается и разглядывает стену леса за спиной. Если женщина или ее преследователь надели этот фонарь, значит было темно и ненастно, и туманно. Судя по отпечаткам и следам, кто-то преследовал погибшую сначала в лесу, а потом у обрыва, и боролся с ней прямо возле края обрыва. Судя по крови, один из них был ранен, возможно, во время борьбы, а потом бегунья упала со скалы. Фонарик и кепка могли упасть, когда жертва отбивалась. И погибшая могла сорвать зелено-оранжевые бусы с преследователя, если учесть, что они запутались в ее пальцах. Но что с третьим человеком? «Нам нужен дрон», — говорит руи и лезет в карман за телефоном. Нужно исследовать поверхность скалы на предмет других улик, потерянных во время падения. Она делает звонок.